Немного о молочных железах. Нас часто спрашивают о том, как улучшить форму груди. Чаще, как ее увеличить, реже, как уменьшить. Придется еще раз открыть вам некоторые секреты. Придется еще раз напомнить, что, выполняя весь комплекс упражнений с самого начала, вы воздействуете на весь организм полностью. Следовательно, опосредованно воздействуете и на молочные железы. Далее освоив аутомассаж матки или гинекологический массаж, вы также по ходу дела улучшаете и состояние молочных желез они относятся к органам половой системы женщины. Если у вас были роды, вспомните, особенно в первые дни после родов, это очень заметно, когда вы начинаете кормить ребенка грудью, автоматически резко сокращается матка. Следовательно, вы не думая даже об этом, Если выполняете все, как мы рекомендуем, уже давно улучшаете и состояние молочных желез. Но если вы хотите добиться еще большего эффекта, можем посоветовать в дополнение к основным упражнениям следующее для увеличения груди. Первое. Поправиться, увеличить вес, продумать рациональность питания, желательно добавить гречневую кашу, грецкие орехи. Второе. По возможности улучшить свою интимную жизнь, избегать применения презерватива, чтобы сперма попадала в организм. Сперма – комплекс биологически активных веществ, очень благотворно действует на организм женщины через слизистую оболочку влагалища, содержит витамины, простагландины, аминокислоты и многое другое, что невозможно ничем заменить или купить в аптеке как лекарство. Третье. В течение нескольких циклов принимать фолиевую кислоту, витамин В9, по одной таблетке 200 грамма два раза в день. Четвертое. Делать массаж молочных желез, лежа или принимая душ, растирать грубой рукавичкой груди круговыми движениями. Нередко женщин волнует, можно ли делать весь этот комплекс упражнений при мастопатии. Да, можно. В дополнение ко всему, при мастопатии можно работать над узелочком молочной железы, как над шрамом. Но при этом помнить, что заканчивать надо обязательно на чувстве холода. Желаем вам успеха. Пятое. Можно применять элементы шиацу. Японская терапия надавливание пальцами, надавливать последовательно на точки на щитовидной железе не дольше трех секунд, на продолговатый мозг на верхнюю точку плеча, на точке между лопатками от 5 до 7 секунд примерно. Надавливать следует силой, чтобы у вас возникло ощущение среднее между приятным и болезненным. Давление на щитовидную железу должно быть легким в течение 2-3 секунд, потом надо сделать паузу. Повторить этот прием следует 5 раз с каждой стороны, слева и справа надавливая подушечками больших пальцев. Затем вся серия надавливаний справа и слева повторяется трижды. И последнее: Если это вам покажется мало, имейте в виду, что при сексологических центрах. В Москве, в частности, применяют воздействие лот – локального отрицательного давления на молочные железы с великолепным результатом. Размер бюста увеличивается примерно на два размера. Это изобретение вашего покорного слуги, одного из авторов этой работы, Фотиной, более десяти лет не применялось и только теперь о нем вспомнили. В скором будущем планируется серийное производство этих аппаратов, чтобы каждая женщина могла, купив такой аппарат, применять его дома.